С этой мыслью было как будто светлее и легче. Может быть, потому что других вообще не было, а она, хоть и одна единственная, но честно и добросовестно выполняла свою работу, заставляя двигаться, моторно тащила вперед. Темные спины впереди мотались тенями, то удаляясь, то вновь оказываясь совсем близко, и резкий запах давно немытых тел с тяжелым сопением Заполнял собой сознание и все вокруг, и даже ощущалось тепло рядом идущим. Бормотание каких-то странных, незнакомых слов, неясной звуковой круговертью, надоедливо вползало в сознание. Пришла мысль, должно быть, быстро иду, нужно помедленнее, или даже несколько приостановиться, а потом опять качнуть себя вперед, чтобы не отстать какие-то моменты ожидания привала, придя вновь, вдруг оборачивалось ожесточением, и надсадные ноши оседало в душе, и только темнота лесной дороги, казалось, была неизменной и бесконечной, как сама дорога. Очевидно, та минута была одной из последних минут, когда еще мог соотносить себя, ночь, дорогу в лесу, и все еще ждать, ждать привала, И импульсивно переставляя ноги, все же двигался вперед, не опасаясь, пока вот-вот рухнешь подкошенным снопом, когда поднять себя по существу уже не будет никаких сил. Еще какие-то совсем малые мгновения, и я действительно свалился бы, зайдясь в подступившие истерики. И чтобы хоть как-то противостоять этому надвигающемуся тупику, Задрав голову, я заверещал на каких-то совершенно несвойственных мне высоких тонах. Не могли передние уйти, так далеко не могли. Должны же они, наконец, остановиться когда-нибудь и дать, дать отдохнуть, лечь. Кольца оттуда же, сверху, куда я только что невольно излил всю горечь накатившегося приступа бессилия, ответили. — Лечь, где с снег, темнота Не взяв в толк, что возражаю к кому-то другому Я также гнил и пропищал Все равно все равно лишь бы лечь остановиться и лечь помочь тяжело тебе теперь прозвучало совсем рядом над духом, оглядываюсь никого вижу ты не веришь, а я действительно готов помочь. Двумя шагами впереди меня, несуразно мотаясь, тащил себя худой, длинный, как вешалка, славянин. Он брел нескладно, вероятно, его так вело, и в те короткие моменты, когда он оказывался вывернутым в полоборота ко мне и все же успевал выложить свои дурацкие наставления, что-то очень бледное, длинное, как полено, маячило там, где у него должно было быть лицо. И лишь когда голые кроны деревьев уступали место темным разрывам продохом между ними, это что-то оказывалось все же чехотшно длинным клином его лица. «Чем поможешь? Потащить мой автомат или меня самого?» «Зачем такая крайность? Она, надеюсь, тебе не понадобится. Да и никакая это не помощь. А так, минутная жалость, даже несострадание, обман». Любит человек, чтоб его пожалели.